эмансипированный зритель из одноименной работы. Разделение «Я». Несколько лет назад меня попросили открыть дискуссию о зрителе в одной художественной академии на основе идеи, развидах в моей работе «Невежественный учитель». Поначалу это предложение привело меня в некоторое замешательство. В «Невежественном учителе» рассказывалось об оригинальной теории и необычной судьбе Жозефа Жакото смутившего общественность начала XIX века, утверждениями о том, что один неуч способен обучить другого неуча тому, чего не знает сам. Жакатон провозглашал равенство интеллектуальных способностей и противопоставлял народному образованию интеллектуальную эмансипацию. В середине столетия его идеи были забыты. В 1980-х мне показалось уместным вернуть их к жизни. Бросив камень интеллектуального равенства, в огород дискуссий о целях государственной школы. Однако, как применить к рассуждениям о современном искусстве мысль человека, для которого художественный мир представлен именами Демосфена, расина и Пусена? Впрочем, по размышлению я понял, что сегодня отсутствие всякой прозрачной связи между идеей интеллектуальной эмансипации и вопросом о зрителе, это своего рода вызов. Эта мысль могла бы стать поводом для радикального разрыва, с теоретическими и политическими допущениями, которые до сих пор, даже в постмодернистской форме, составляют сущность споров о театре, представления, перформанс и зрители. Однако, чтобы заставить эту связь проявиться и придать ей смысл, нужно было воссоздать сеть допущений, помещающие вопрос о зрителе в центр дискуссии о связях искусства и политики. Нужно было обрисовать общую модель рациональности на основе которой мы привыкли судить о политических импликациях театрального зрелища. Под театральным зрелищем я понимаю здесь все формы зрелища, в которых действующие тела помещаются перед собранием зрителей. Драматическое действие, танец, перформанс, пантомима и прочее. Обширная критическая литература, предметом изучения которой был театр на протяжении всей своей истории, в действительности может быть сведена к одной базовой формуле. Я назову ее парадоксом о зрителе. Парадоксом может быть еще более основополагающим, чем знаменитый парадокс об актере. Выразить его несложно. Не бывает театра без зрителя, даже если это единственный и спрятанный зритель, как воображаемый в постановке побочного сына в беседах Денро. Между тем, по словам обвинителей, быть зрителем плохо по двум причинам. Во-первых, смотреть есть нечто противоположное тому, чтобы познавать. Зритель находится перед видимостью, И ничего не знает о процессе производства этой видимости, как и о реальности, которую она скрывает. Во-вторых, смотреть есть нечто противоположное тому, чтобы действовать. Зрительница остается неподвижной на своем месте, она пассивна. Быть зрителем значит быть обделенным как способностью познавать, так и способностью действовать. Такой вывод открывает дорогу двум различным умозаключениям. Первое состоит в том, что театр Вещь совершенно скверная. Это место иллюзий и пассивности, которое нужно упразднить ради того, чему оно препятствует. Ради познания и действия. Действия познания и действия ведомого знания. Так Платон когда-то заключил, что театр есть место, где невеждам предлагается наблюдать за страдающими людьми. Театральная сцена предлагает им зрелище некоего пейфос. Демонстрацию некоего недуга, которым являются желание и страдание. Но есть разделение «я», проистекающее из неведения. Воздействие, свойственное театру, состоит в том, чтобы передать этот недуг посредством другого недуга, недуга взгляда, порабощенного тенями. Он передает недуг неведения, заставляющий персонажей страдать с помощью машины неведения, оптической машины, приучающей взгляд к иллюзии и пассивности. Следовательно, правильное сообщество не терпит театрального опосредования, Это сообщество, где мера, управляющая им, напрямую встроена в живые отношения между его членами.